Глава 19 Амала опустилась перед миниатюрным святилищем семизвездных. Выточенные из камня фигурки мало походили на современные изображения. Сейчас каждому богу вкладывали в руки его атрибут. Священный символ. Давали личность. Часто их изображали в каких-то повседневных сценах. А эти статуэтки были закутанными в длинные мантии с глубокими капюшонами. Они давали простор фантазии. А еще не смотрели на сидящую перед ними девушку. Им было вроде бы все равно, но создавалось странное ощущение того, что они готовы выслушать в любой момент. Не зная, к кому обращаться, Ами мысленно воззвала сразу ко всем прося избавить ее от кровной связи с той, кто ее использует. Огоньки под потолком пещеры начали гаснуть один за другим, постепенно погружая место во мрак. Когда Ами опомнилась, было уже поздно. Ее окружала непроглядная тьма. Девушка попыталась дернуться, но тяжелые горячие ладони, неизвестно когда оказавшиеся на ее плечах, придавили ее к полу. «Зачем ты просишь об этом, дитя?» Раздался зычный голос позади. Тело окаменело, по нему прокатилась волна холода. Стало тяжело дышать. И голос, непонятно, мужской или женский, словно говорит одновременно несколько человек. И вопрос. Он будто игла впился в сердце. Хотелось ответить, что для того, чтобы снять проклятие. Но это было бы лишь частью правды. она так устала. Так устала врать, скрываться. Почему нельзя хоть немного побыть искренней и честной? Ами заметила, что перестала дышать, и сделала вдох. Воздух обжег легкие изнутри, вышибая непрошенную слезу. Она скатилась по щеке, а вслед за ней последовала еще одна, а потом еще и еще... Вместе с ними выходила боль. «Отвечай, дитя! Зачем ты хочешь отказаться от сестры?» «Я... Я хочу справедливости. Я была глупа и наивна, соглашаясь отдать свои силы для того, чтобы она жила. В этом не было ничего плохого. Я бы снова поступила так же, если бы мне пришлось. Но меня обманули, а ложь не приводит ни к чему хорошему. Ами всхлипнула. Вместо жизненной силы, которая могла бы помочь ей выжить, я отдала куда больше. И сейчас я хочу вернуть это назад. И я не знаю другого способа. Я родилась с волшебством, оно всегда манило меня. В сказках, которые мне рассказывали на ночь, я всегда была на стороне волшебника. Пыталась понять его, оправдать. Помочь ему найти добрый, правильный выход из ситуации. Она замолчала, собираясь силами. То, что нужно было сказать дальше, больно ранило, словно она упала в воду в далекой южной реке, и на нее напала стая хищных рыб-пираний. Тогда мне казалось, что из любой ситуации можно найти добрый выход. Сейчас? Я не знаю. Я увидела этот мир не только глазами ребенка. И порой мне кажется, что все ведет к чему-то злому и плохому. Но я хочу вернуть свою силу, чтобы давать советы себе, а не волшебнику из сказок. Чтобы делать этот мир лучше. Линеру нужна помощь с проклятием. Я хочу верить в то, что я справлюсь. Поэтому я прошу дать мне шанс. А как же твоя сестра? Она взрослая. «Взрослые должны сами отвечать за себя, разве нет? Она должна знать, что больна, и лечить это не только через мои силы». «А что будет, если она умрет?» От этого вопроса нехороший холодок пробежал по коже. «Действительно, а что будет? Что будет делать она, а мало? «Это будет моя ответственность и ответственность ее родителей». «Ни одно волшебство не может защитить нас от смерти. Значит, пришло время. Все должны рано или поздно делать выбор. Я хочу вернуть свои силы, чтобы спасти множество людей. Много жизней важнее одной. Это... Окончательное решение?» Спросил неизвестный за спиной. «Да, это окончательное решение. Я принимаю на себя ответственность». — упрямо заявила Амала. Соблазн сбежать был очень велик, но Ами не шевелилась. Не потому, что не могла, а потому, что не хотела этого делать. Страх можно победить, обуздать. Она уже делала это раньше. Теперь время расправиться с собственной вынужденной слабостью. Левую ладонь обожгло, в глазах потемнело. Амала кулем рухнула на каменный пол. Показалось только, что кто-то заботливо придержал голову, не дав удариться и ей. Невероятная слабость ледяной волной накатила, унесла жизненные силы. Мысли начали путаться, и Амала потеряла сознание. За много километров от могилы Чемега Минрака Нарида медленно тянула нить волшебства, свивая в узор. Периодически будущая герцогиня поглядывала на изображение в книге, сверяясь с ним. Если все сделать правильно, у нее должен получиться столб искр. Неожиданно нить начала истончаться, блекнуть и вскоре растаяла. Нера нахмурилась. Такое уже случалось, и не раз, но не так быстро значит, нужно отдохнуть. Она поднялась, с наслаждением потянулась и подошла к сервировочному столику, усыпанному пирожными. Покосилась на тяжелый металлический чайничек. После того, как волшебство стало подчиняться, прикасаться к таким вещам руками не было никакого желания. Да и звать служанку тоже не хотелось. Придется прятать книгу и строить из себя самую обычную аристократку, а не будущую великую ведьму. Решив пренебречь советом старой кормилицы, чья дочурка так удачно в очередной раз закрыла ее от всех невзгод, Нарита сложила пальцами привычный пас, призывая магического слугу. Но ничего не произошло. Чайник как стоял на деревянной подставочке, так и остался стоять. Нахмурившись, начинающая колдунья повторила заклинание. И снова неудача. Обеспокоенная, она спрятала книгу и пошла за разъяснениями к Гейте. Уж она-то должна знать, почему волшебство перестало слушаться. И что с этим делать. Дорога до домика кормилицы показалась на удивление длинной. Нера нахмурилась, но уверенно постучала в дверь, решив, что просто засиделась. «Да-да», — раздался из-за дубовой створки мелодичный голос. Герцогская дочь недовольно нахмурилась. Кормилица раздражала. Она всегда была такой доброй, понимающей. А еще старела намного медленнее матушки. Вот почему так? Почему магам все, а простым людям ничего? Не зря их сжигают на кострах. На последней мысли Нера осеклась. Она сама, маг, не надо ее жечь. «Добрый день, нянюшка!» Поздоровалась девушка, уверенно толкая дверь и входя в небольшое помещение. С печи тут же спрыгнул рыжий кот и потерся о ее ноги. Нера бросила короткий взгляд на зверя и пошла вперед. Вот как эта старуха смеет не подняться, когда пришла она, герцогская дочь? «Здравствуй, здравствуй, деточка!» «Что тебя беспокоит?» Тепло спросила женщина, не отрываясь от вязания. «Магия!» «Я знаю, что она тебя давно волнует. А с тех пор, как уехала Амала, все сильнее и сильнее волшебство завладевает твоим сознанием. Я уже говорила тебе, боги не одарили тебя волшебством, но ты упорствуешь. Но я же могу творить заклинание!» «Да!» — кивнула Гейта. «Можешь, потому что кое-кто позволяет тебе это делать. И что беспокоит тебя на этот раз? Я же показала тебе, как правильно держать нити». «Они исчезли!» — выпалила Нера, недовольно топнув ножкой. На лице Гейты на мгновение промелькнула торжествующая улыбка, которую тут же сменило выражение сочувствия. «Вот как, моя дорогая!» Ну-ка, попробуй что-нибудь сотворить, а я посмотрю. Только не спеши и не волнуйся. Нера недовольно фыркнула, но покорно попыталась призвать магического слугу. Ей нужна помощь от старой ведьмы, и она выполнит даже такую просьбу. Гейта нахмурилась. «Ты больше никогда не сможешь сотворить волшебство». Наконец вынесла вердикт ведьма. «Что-нибудь еще?» «Как так?» Она забрала свои силы, а сверху наложили печать. «Не спрашивай, кто, я не знаю. Божественная печать — это может сделать только жрец». «В общем, добро пожаловать в мир обычных людей, Нарита. Самое время научиться осторожности. Один неверный шаг, и ты можешь умереть». Гейта усмехнулась. «Вы не можете! Не имеете права, она обязана!» «Нет, милая, не обязана!» «Но у вас договор, что вы свяжете защитными чарами меня и вашу дочь!» «Я и связала! Понимаешь, это заклинание работает пять лет! И столько, сколько хочет донор! Она больше не хочет!» «Но как так? Она должна, обязана! Я ее леди!» «Вы леди для простых людей», — покачала головой Гейта. «Для магов вы обычный человек. Вам придется смириться с этим». Хвост девятнадцатый. Разрыв.